Часть вторая Люди. Все сказки где-то были, все песни где-то правда. Перри Пратчетт, маленький свободный народец. Я знаю точно, я здесь, с тобой. То, чего мы не знаем, скоро откроется нам и дополнит картину мира. И это хорошо. Кейли Барнхилл, девочка, которая пила лунный свет. Новый постоялец Мне тогда было четырнадцать, и вот уже восемь лет я жила у своей тётки в Рионелле. Жили мы в одном из северных кварталов, в старом доме моего деда, который давно умер. Меня привезли сюда в сумерках в богатом экипаже незнакомого мужчины. который держал в своих руках руку моей матери. Мама легко выпрыгнула из экипажа, расцеловала свою сестру, стоящую в дверях дома, с фонарём в руках, и подтолкнула меня к ней. Вот это Элоиз. Я была маленькая, но помню, что уже тогда у тёти были очень грустные глаза, которые редко улыбались. Меня вели по тёмным коридорам, комнатам и лестницам, Потом тетя сказала «Вот твоя комната». Тут же я услышала, как гикнул кучер, и экипаж сорвался с места. Я бросилась к окну. Но улица была пуста, только стук копыта булыжную мостовую еще слышался здесь, в этой, не моей, моей комнате. Мама даже не поцеловала меня на прощание. На плечи легли... Горячие и лёгкие, как у мамы руки. Не плачь, Луис. Всё наладится. Я и не думала плакать. И меня бесит это их «всё наладится». Они всегда так говорят, но ничего, ничего не налаживается. Но и плакать бесполезно, я знала. Папа ушёл, когда мне было четыре, и за это время я научилась не плакать, как научилась не запоминать маминых кавалеров. не отвечать улыбкой на их подарки, не спорить, не ждать. Хотя, уезжая, папа и сказал мне, когда все закончится, я тебя обязательно разыщу. Я приду за тобой, где бы ты ни была, или отправлю верного человека. Но я не очень-то в это верила. Когда тебе 4 года, 10 лет — это очень много. Не осуждай маму. Сказала как-то потом, когда я уже выросла тетя. «Если она кого-то и любила, так это твоего отца, а все остальные — это не любовь. Трудно ждать очень долго». «Долго?» — закричала тогда я. «Год! И года не прошло, когда появился этот господин Лимон, а потом господин Брук, а потом Жан. Год! Разве это долго для любви?» Тетя не нашлась, что ответить. Первое время мы постоянно ссорились. Я не слушалась, сбегала, устраивала истерики. А когда мне было лет девять или, может быть, десять, сказала «отдай меня в монастырь». Я любила смотреть на монахинь. У них были такие просветленные лица и грустные глаза. Совсем как у мамы, когда она говорила о папе. Мне нравились их одежда и маленькие книжечки в руках. Я подошла к одной из них на улице, но она строго сказала, «Надо, чтобы тебя привели взрослые». Тетя вздохнула, собрала мне белье и повезла в монастырь. Я прожила там целый месяц, а потом сбежала. Там ничего было нельзя, даже петь, когда весело. Сбежала я по-настоящему. ничего не сказав сёстрам. Шла пешком через лес целый день. Я шла и думала, что скучаю по тёте. Когда я дошла до дома, злая, грязная и голодная, она всплеснула руками, поцеловала меня и расплакалась. А когда я поднялась в свою комнату, то увидела на кровати игрушечного медведя со стеклянными глазами. Это приезжала мама. Я схватила медведя, выбежала на улицу и сунула в руки какому-то мальчишке. Больше мы с тетей не ссорились. Я ходила через весь город в школу. Тетя учила меня играть на пианино и вышивать. Ни то, ни другое я не любила, но мне не хотелось ее огорчать. Я знала, что мама присылает деньги на мое содержание. Но еще я знала... что их не хватает. И не удивилась, когда тётя начала сдавать комнаты. Постояльцы были разные, они не задерживались надолго. А потом, когда мне исполнилось 14, появился этот бородач. Он пришёл рано утром, ещё до завтрака, и я видела, как тётя о чём-то говорит с ним в прихожей. За спиной у него был большой вещевой мешок и гитара. На голове нелепо сидела потрепанная шляпа, а в петлице вместо цветка позвякивал крохотный колокольчик. Пугало какое-то. Было воскресенье, и я не успела еще одеться. И вот они стоят в прихожей, а я на лестнице. Хочу в туалет, хочу умыться. они болтают и болтают о порядках в городе, о прекрасной погоде этой осенью, о том, что комната небольшая, но уютная, и вид из окна прекрасный. Тут бородач обернулся, и мы столкнулись взглядами. Он насмешливо улыбнулся, а я вспомнила, что стою тут в пижаме и бросилась к себе. Вот черт! «У нее такой возраст, знаете!» Услышала я тетин голос за дверью. Они поднимались на второй этаж, на этаж, где была только моя комната и лестница на мансарду, и я привыкла считать это своими владениями. Второй этаж — это мое. Зачем тетя ведет сюда бородача? Может, это ее старый знакомый? Может, этот человек жил здесь раньше? Но он слишком молодой, а тетя живет в этом доме всю жизнь. И тут... Я услышала. Вот ваша комната, господин Этьен, если, конечно, она вам подходит. Прекрасная комната. Тетя, я выскочила на маленькую лестничную площадку. Сдать мансарду? Мою мансарду? Мансарду с чудесным столом из вишневого дерева, с окном на всю стену, из которого видна ратуша и кривое дерево на углу. А, Элуиз, доброе утро, дорогая. Обняв за плечи, тетя втолкнула меня обратно в комнату. «Приведи себя в порядок. Скоро завтрак». Я бухнулась на кровать, ничего не понимая. Тетя все делала сама по дому, только кухарку нанимала, тощую веселую Алиену. алена стала меня расспрашивать о новом жильце и удивилась, что я ничего не знаю». «Я думала, это ваш родственник, ведь просто жильцов хозяйка до стола не допускает, а этот будет с вами и завтракать, и ужинать». «Ну, ничего себе! Еще и стол с ним делить!» Но к завтраку Бородач не вышел. «У него какие-то спешные дела в городе», — сказала тетя. «Ты чем-то расстроенная, Луиз?» Я опустила глаза. «Сказать, не сказать...» «Кто этот человек, тетя?» «Это господин Этьен», — просто ответила она. «Он снял у нас комнату». «В мансарде? Это твой знакомый?» «Нет». «Ты расстроилась из-за комнаты?» «Элуиз, дорогая, он предложил очень хорошие деньги. Тебе нужны ботинки, а комнаты на первом этаже ему почему-то не понравились». «Да что с тобой?» «А почему он должен с нами завтракать и ужинать?» «Ну, он одинокий человек, и это как-то...» Тётя теребила край рукава, и щёки её чуть порозовели. «Это просто по-человечески, Элоиз». «Он мне не нравится», — сказала я, вставая из-за стола. «Ты ещё плохо разбираешься в людях, дорогая». В знак протеста я смогла только дёрнуть плечом и уйти на улицу к Катрине. Катрина ждала меня у старой аптеки. Она прислонилась к кирпичной стене и взбивала рыжие волосы, чтобы они казались пышнее. Я молча встала рядом, почувствовала холодную стену. «Привет! Ну ты поспать!» Тетка взяла нового постояльца. «Ну и что обычное дело? Кто их не берет? Эй, ты чего? Очень плохой постоялец. От него воняет?» Катрина всегда меня понимала, но теперь я и сама точно не знала, что со мной и что мне до этого бородача. «Да нет», — промямлила я, «просто надоели эти постояльцы». Катрина стрельнула глазами и вынула из кармана юбки курительную трубку. «Ух ты! Откуда?» Оставил у отца один посетитель, странный такой. «А я стащила. У меня и табак есть. А?» Предложение было заманчивое, мы еще никогда не пробовали курить. А Катрине казалось, что без этого взрослый не станешь. Трубка была красивая, массивная из какого-то красноватого дерева и пахло приятно, будто бы пряностями. Катрина смотрела на меня с нетерпением, и я, наконец, кивнула. «Моя мама вот тоже курит, тонкие белые сигареты», вставленные в длинный мундштук. Что такого? Мы пошли к реке. Там, среди низкорослого кустарника и валунов, в зарослях бурьяна, было наше тайное место. Мы часто с ней сюда приходили. Катрина неловко набила трубку табаком, просыпав на землю больше, чем попала внутрь. Запахла вишневыми косточками, костром, дорожной пылью, мужчинами. Катрина подожгла табак в трубке. Сказала хитро. «Что скажет твоя тетушка, а, Элоиз?» «Пусть нянчится со своим бардачом фыркнула я. Катрина шумом втянула в себя дым, будто всю жизнь курила. «Ха-ха! На!» Она сунула мне в руку трубку и отвернулась. Я осторожно потянула. Горький дым заполнил рот. Гортань сдавил горло, мешая дышать. «Что, не идет?» — насмешливо сказала Катрина. Я сглотнула дым, сдерживая кашель, затянулась еще раз. Пусть Катрина не задается. Она думает, что раз у нее есть отец и два старших брата, она все знает про такие штуки. Я все-таки закашлялась, сплюнула в траву. Катрина выдернула у меня трубку, затянулась, сделала вид, что ей нравится. «Ну да, то я не вижу, что ее вот-вот вывернет наизнанку». «Вообще-то это гадость, и руки теперь воняют», — сказала я. «Ну да», — выдавила Катрина, поспешно гося и вытряхивая трубку. «Мы же больше не будем, да? Просто попробовали». Я кивнула. Катрина сунула мне в руки трубку. «Держи на память, а то у меня все равно братья отнимут». Я покачала в ладони теплую еще трубку, она красивая была, старинная, и спрятала в карман. Хотя если тетя ее увидит, она меня убьет. Дома я вымыла руки с мылом, сменила одежду и даже волосы сбрызнула розовой водой. Но тетя все равно унюхала. «Элоиз...» Сказала она таким голосом, когда я села за стол обедать, будто вот-вот упадет в обморок. «Что?» Бородач тоже смотрел на меня. «Сурово. А сказала, что он будет у нас только завтракать и ужинать, а сейчас обед. Почему это он сидит тут как хозяин?» Я очень чувствительна к запаху табака. Элуиз. «Ты это прекрасно знаешь». «Да, знаю». Первый вопрос, который она задает тем, кто хочет у нас поселиться. «Вы курите?» И никогда не берет курящих. Но я, круглая дура, как-то забыла об этом. «Это совершенно немыслимо, Элоиз. Это невозможно. Это...» Я вскочила. «Я ничего такого не сделала!» Закричала я. И тете, и бородачу. «Я не курила!» «Это... это Катрина! Я просто стояла рядом!» «Сколько раз я тебе говорила! Лучше бы ты не...» «Катрина хорошая! Она моя подруга!» Я бросилась наверх. Какой смысл устраивать перед ними истерику? Они ничего не понимают. закурение курение тетя никогда меня не простит. Еще из дома выгонит. У нее принципы. Ей что, постоялец, что родная племянница. Племянница не дочь». «Пусть идет на все четыре...» «Я напишу твоей матери!» Устала и беспомощно, крикнула мне вслед тетя. «Пиши!» Я закрылась в комнате. Дважды повернула ключ в замке. Назло! Вообще-то тетя никогда не входила ко мне без стука. Она уважала право другого на уединение. Я представила, как они сидят там, в столовой, вдвоем. И обсуждают меня. как тетя рассказывает ему про маму, про отца, про маминых любовников, про монастырь, про Катрину. А он говорит, что у меня это возрастное, и все будет хорошо. Ненавижу их, ненавижу этого господина Этьена. Господин Этьен? Господин Этьен постучал мне в окно. Он спускался по стене дома на веревке. Я так удивилась, что подошла к окну. Он сделал знак, прося открыть его. И я послушалась. Хотя не надо было. Сейчас начнет читать мне нотации, что со старшими так не разговаривают, что я неблагодарная, что курение вредно для здоровья. Элуис, у меня к тебе просьба, сказал господин Этьен. Поднимись, пожалуйста, ко мне. Комната открыта. Я покраснела. Наверное, он слышал, как я поворачивала ключ в замке, когда поднимался. «Смотай веревку и закрой окно, хорошо? А то, мало ли, кто еще здесь умеет подниматься по веревкам в окна». «Вы спускаетесь, а не поднимаетесь?» — сказала я. «Ну да», — улыбнулся он. Веревка кончилась. Господин Этьен оказался на мостовой и оттуда улыбнулся мне. «Наверное, он не против, если в доме кто-то чуть-чуть курит». Я поднялась в мансарду. Она стала совсем другой, будто сменили обои и поставили другую мебель. Раньше тут было пустынно, пыльно, уютно. Тут был мой уголок, где можно помечтать о чем-нибудь особенно важном. Теперь комната принадлежала господину Этьену. Узкая кровать была застелена походным одеялом. Я видела такие на рынке. Их продавали солдаты пятилетней войны. Колейки в основном. Стол завален всякой ерундой. Я подошла поближе. Листы чистой бумаги разных сортов и размеров лежали аккуратными стопками. Я погладила верхний лист одной стопок. Его хотелось погладить. Чуть коричневатый, шершавый, будто не бумага, а ткань. На секунду мне показалось, что сейчас под моей рукой появится какой-нибудь необыкновенный рисунок. Кисточки в стакане тоже разные. Тонкие, большие, круглые, плоские, на длинных ручках и на коротких. Светлые, жесткие, темные, мягкие. Я перебирала их, как струны на гитаре. Карандаши. Целая куча стояли в отдельном стакане. Они были самых невероятных цветов. Я никогда не пробовала рисовать. В школе нас не учили изящным искусством. Это не для простых людей. Тетя считала, что мне хватает уроков портепиано для того, чтобы приобщиться к прекрасному. Но мне всегда нравилось смотреть на всякие штуки для рисования. Мы с Катриной постоянно забегали в художественную лавку. Там стоял особенный запах растворителей, красок, дерева. Туда заходили особенные люди, и мне так нравилось разглядывать их. Они говорили особенные слова. «Мне, пожалуйста, краплак, умбру сжёную и кобальт. И ещё сепию, пожалуйста». «Умбра сжёная». Интересно, какая ещё бывает умбра? Варёная, сырая, тушёная с черносливом. Но продавец всегда их понимала. Продавцом в лавке работала Ола. Она была очень хорошая. Не гоняла нас с Катриной, как хозяева других лавок, от того, что мы заходим, а ничего не покупаем. Она улыбалась нам приветливо и разрешала рассматривать картины, выставленные на продажу. Ещё мне нравилось, что у неё длинный передник с большими карманами, набитыми всякой всячиной. Иногда она эту умбру, сжённую в тюбике, или «Ультрамарин» доставала покупателям прямо из кармана. А еще Ола носила штаны, как мужчина. Наверное, этого никто не замечал, кроме нас с Катриной. Фартук скрывал их, а то бы ей здорово влетело от родителей. У Олы черные пышные волосы, коротко подстриженные, и со спины она была похожа на мальчишку. Наверное, она тоже художник. «Наверное, все художники особенные». «Неужели и господин итьен художник, с виду очень похож? На стенах не было картин, только маска какого-то идола и лук с колчаном, полным стрел». Я осторожно сняла лук, взвесила в руке. «Он был не тяжелый и подходил мне». Раньше мы с Катриной часто мастерили луки из веток ивы и играли в благородного разбойника Тима. Но из настоящего мне никогда не приходилось стрелять. Я выхватила из колчана тонкую стрелу, еле-еле натянула лук и выстрелила в открытое окно. Стрела, описав дугу, исчезла за домами. Вот это да! Вот бы Катрина посмотрела на этот выстрел! Но тут я подумала... А вдруг у бородача все стрелы подсчитаны? Я быстро повесила лук на место, смотала веревку, захлопнула окно и выскочила из комнаты. Простите, господин Этьян. Ужинали мы с тетей в молчании. Я, как всегда, не выдержала первая, сказала, «Тетя, пожалуйста, прости меня, это было ужасно глупо. Я больше никогда не буду, я только один раз попробовала и...» И я не хочу этого слушать. Тетя болезненно поморщилась. Просто не делай так больше. И все. В этом вся моя тетя. Ей вообще не нужны слова. Ну и ладно. Буду молчать. Господин Этьен вернулся совсем поздно. Я слышала, как тетя открывает ему дверь и что-то выговаривает, а он тихонько смеется в ответ. Я слышала, потому что спряталась под лестницей. Он стал открывать дверь, когда я шла из умывальной, уже переодетая ко сну. Нет уж, лучше я спрячусь. А Элоиз, конечно, уже спит? Конечно, спит, сказала тетя с достоинством. Она хотела показать ему, что хорошо меня воспитывает. Ну и что, что я курю, зато спать ложусь вовремя. «Не могли бы вы передать ей это? Боюсь, что завтра мы с ней не увидимся, у меня много дел с утра». Господин Этьен поднялся к себе, напивая что-то под нос. «Тетя!» «Элоиз, ты почему не в постели? Ты подслушивала?» «Тетя, что он мне передал?» «Вот, странный подарок для девочки твоего возраста ты не находишь?» И она подала мне... тонкую темную стрелу.